Глава 28. Под ногами разверзлась пропасть, Сердце разбилось на осколки, Душа отравлена ядом зависти. Поэты, сказители и барды Обожают подобные сравнения. Плетя кружева звучных слов – Они с неудержимым пылом описывают чувства, желая поразить слушателя в самое сердце, выжать слезу и заставить вновь и вновь сопереживать героям истории. Но в реальной жизни нет места для громких сравнений, она проще и больнее любой сказки. И несказанно тяжело вдруг оказаться на месте такого персонажа и на себе испытать подлинный смысл красивых слов. Лакриста Регнар плохо помнила творящееся в тот жуткий день в Гамзаре безумие. Они куда-то бежали, вокруг постоянно что-то кричали какие-то люди, а со всех сторон на них лезли кошмарные твари. И кровь. Так много крови, убитых и воющих от боли раненых. Молодая женщина знала, что картина ворвавшихся в город сил бездны не оставит ее до самой смерти. Снова и снова в снах она будет бежать без оглядки от очередного монстра безо всякой надежды спастись. Как же это все жутко и страшно. Своего спасения она не помнила. Все закрывала картина падающего на грязную мостовую Гилида: Смертельно бледное лицо, покрытое мелкими бисеринками крови, воспаленные глаза и синюшные губы. За какие-то мгновения Молодой и сильный мужчина стал походить на жалкое подобие человека, одной ногой уже стоявшего на пороге небытия. Король надорвался, не справившись с силой молота и, уничтожив порожденное тьмой чудовище, упал сам. Кажется, она тогда кричала, плакала, обнимала и целовала неподвижное тело, что-то пыталась говорить. Потом в памяти зиял темный провал и очнулась она уже в каюте на борту возвращающегося в Равест Пузыря. К агонизирующему городу все-таки пришла помощь. Пользовавший ее зелотский лекарь, большой любитель кладбищенского юмора, много и с удовольствием рассказывал Насте о войсках эльфов и Нолда, очищающих Гамзар от нечисти – о помощи всего объединенного протектората пострадавшей Джуге, о волне сочувствия среди простого Люда, прокатившейся по всему цивилизованному миру. Вот только он ничем не мог помочь в действительно волнующих ее проблемах. Что с Гелидом? Как он? Когда она сможет его увидеть? «Э, Лин Лакриста, вы слишком спешите!» «По воле первого советника вам предоставляют самое лучшее лечение, какое только возможно получить в человеческом Грольде. У вас был сильнейший шок, а организм отравлен эманациями тьмы. Но вы уже идете на поправку, и в Равест прибудете практически здоровый». Держа Настю за руку холодными сухими пальцами, увещевал лекарь. «Что же до да его величества, то им занимаются маги светорожденных». А в столицу сейчас прибывают их лучшие знахри и чародеи. Говорят, перворожденные мертвого на ноги поднимут, а уж раненого. Но я хочу его увидеть. Увы, но король летит на другом пузыре. Да и эльфы запретили кого-либо пускать к его величеству. Говорят, даже какого-то нолдского мага отправили в Освояси. Что уж там говорить про обычную смертную женщину, пусть даже и такую очаровательную. Так что давайте лечитесь, а то в таком виде вам только свидание на погосте назначать. Настя тогда еще не знала, но этот разговор с доктором оказался первым отголоском неудержимой поступи судьбы, решившей вновь перевернуть всю ее жизнь. По прибытии в Равест Лакристу в закрытой карете привезли домой, где оставили под присмотром нового, присланного из дворца лекаря и двух гвардейцев, поселившихся во Фликеле. Кем их считать, охранниками или стражами Настя поняла не сразу. Вряд ли она смогла бы быстро оправиться от перенесенных лишений, не окажись рядом чутких подруг, землянок. Наташа и Олеся, сами пережившие кошмар столкновения с демонами бездны, еще не забывшие отвратительное, изматывающее душу чувство беспомощности перед гибнущим на твоих руках близким человеком, смогли понять ее, как никто другой. Две ночи подряд они провели в ее спальне, проплакав на взрыв. Извечное женское средство борьбы со всякими горестями оказалось лучшим лекарством, и уже через седмицу после возвращения домой Лакриста оправилась настолько, чтобы начать вставать с постели и без слез читать газетные заметки об ужасах разрушенного Гамзара. Маленький Селерей все еще гостил у баронессы Мальган, и Настя страстно желала увидеть малыша, Но лекарь запретил о том даже думать. Посоветовал подождать еще седмицу, окрепнуть и не подвергать ребенка ненужному риску. О каком таком риске идет речь, он не сказал, отделавшись невнятными замечаниями. Проведя почти всю ночь без сна, стоя утром перед зеркалом и изучая синяки под глазами, Лакриста тряхнула волосами и решительно сказала отражению. «Да пошли они ко всем мархузам!» «Кто такой этот докторишка, чтобы указывать дворянке? Так ведь?» Грубое ругательство ей самой показалось чем-то грязным и непозволительным для настоящей дамы, вызвав раздражение. Вспышка злости только укрепила ее решимость, и женщина немедленно вызвала слугу. Хоть «Хотьте!» Лакриста с неудовольствием посмотрела на высокого молодого парня со следом давнего ожога в виде цифры 5 на руке. «Хамоватый и недалекий». Он вечно балансировал между двумя крайностями – возмутительной дерзостью и унизительным раболепством. Почему она до сих пор его не вышвырнула на улицу, Настя не понимала. «Пусть подготовят карету. Я собираюсь навестить баронессу Мальган». Выдав дурацкую усмешку, наглый мальчишка согнулся в поклоне. «Госпожа, прошу меня простить, но невелено. «Что ты мелешь?» – Разъяренной фурией вскинулась Лакриста. Премного извиняюсь, но господа солдаты сказали им приказано никого из дома не выпускать и никаких писем не передавать. Угодливо зачистил слуга, и Настя отшатнулась точно от удара. Ее, возлюбленную самого короля, посадили под домашний арест. Запрет распространяется на всех обитателей дома, справившись с потрясением, медленно спросила женщина. Хоть и вновь оскалился и стрельнул глазами в сторону. Отвечать хозяйке он не спешил. Ты что себе позволяешь? Ощущая, как от злости начинает сводить скулы, прошипела лакриста. Наглый слуга вздрогнул и немедленно зачистил. Хозяйка, так ведь продукты закупать надо, да и вообще как не выходить? Меня выпускают, вирву вот тоже. Хорошо, ты можешь передать письмо? Терпеливо спросила Настя, кипя от гнева. С брезгливым любопытством она наблюдала, как в душе Хотти закипела борьба между жадностью и страхом. «Не стоит на него давить, Лин Криста. В комнату бесшумно вошел Бернар Луази. «Прошу прощения, что вмешиваюсь не в свое дело, но, услышав разговор, я не мог остаться в стороне. Вы меня извините?» Настя неопределенно махнула рукой и отпустила слугу. Прикусив верхнюю губу, она тяжело упала в кресло. Так уж сложилось, но вне зависимости от сословий, все люди либо имеют внутреннее достоинство, либо нет. Один считает возможным не возвращать долги, а другой его поддержит в том морально. Кто-то в глаза тебе поет хвалу, а через минуту за спиной обливает грязью. Люди слишком разные. К чему эти слова, Бернар? Устала, спросила Лакриста, закрыв лицо руками. «Подумать только, меня заперли в собственном доме». «Не стоит так расстраиваться. Это вредно для вашего здоровья. Если это вас утешит, то меня с женами тоже не выпускают из дома». Осторожно коснувшись руки женщины, мягко сказал маг. «Что касается этого Хотти, то он вас попросту продаст. возьмет и продаст этим самым гвардейцам». За деньги или дешевую услугу неважно, но продаст обязательно. Уронив руки на колени, Лакриста уставилась на мужчину покрасневшими глазами. Как же тогда быть, мой мальчик? Я так хочу его увидеть. Нолдский чародей подружески улыбнулся и отошел ко второму креслу. Лин Лакриста, ну конечно же вы его увидите. Ничего страшного ведь не произошло. «Просто вы очень импульсивная страстная натура. Вот слуги его величества и пытаются оградить государя и вас саму от лишних потрясений. Через седмицу все успокоится, и малыш-селерей снова окажется у вас на руках. Наберитесь терпения, и все образуется». «Но король...» — робко начала Настя. Однако маг просто отмахнулся от этих слов, как от чего-то малозначительного. «Вы же знаете Гелидоранса лучше меня. Разве он пойдет на поводу у кого бы то ни было? Чужие козни не способны повредить вашим отношениям». Порой бывает важно, чтобы кто-то близкий вовремя сказал нужные слова, успокоил и развеял сомнения. Эта сторона характера Бернара стала для Лакристы приятным открытием. Зародившиеся у нее подозрения в двуличности мужа соотечественниц отступили под напором его обаяния. Макбернар Бернар оказался прав, и гвардейцы покинули дом госпожи Ригнар как раз в последний день Седмицы. Не прощаясь с хозяйкой, они собрали свою амуницию и просто ушли. «Мушланы!» Мстительно прищурив глаза, прошептала Лакриста и приказала заложить карету. На этот раз она решила начать с визита во дворец. Поездка по городу оказала на Линрегнар угнетающее действие. Шумная и веселая столица не изменила своим привычкам, и на улицах по-прежнему бурлила жизнь, но в воздухе витало ощущение перемен. Быть может, так показалось из-за стражи, схватившей бродячего проповедника, вещавшего толпе о творимых эльфами бесчинствах. Раньше, следуя негласному приказу, хранители порядка старательно закрывали глаза на такие выступления. Или тому виной патрули Первого легиона, теперь сплошь состоящие не из привычных львов, а из вооруженных до зубов скорпионов. Что-то изменилось за прошедшие седмицы, но что? Поднимаясь по ступеням парадного входа, Лакриста сама себе напоминала воина перед поединком простительной женщине период слабости закончился, и теперь она приготовилась сражаться за свое счастье. Что делать, если стража не пустит ее во дворец, она не знала. Все дни Гилит молчал, не прислав ни одного письма, что навевало самые гадкие мысли. Они с королем только-только помирились после полузабытой ссоры, и он просто не мог так резко оборвать с ней все отношения. Значит, либо его ранения оказались слишком серьезны, и за все ниточки сегодня дергает первый советник Колорийский, либо появился кто-то другой, получивший власть над государем. Оба варианта открывали перед Регнар не самые приятные перспективы. Впору даже задуматься о бегстве из столицы.